Ослепленная страстью Софья была в восторге, что свет ее, избег страшной опасности, возвратился по здорову из степного похода, где мог погибнуть со всем войском. Голицын казался ей вторым Моисеем, проведшим людей своих по дну морскому. Ей представлялись только его труды, его опасность В отбитии хана она видела действительно великий подвиг, великую победу. Но другие и многие имели право смотреть иначе на дело, имели право оскорбляться прославлениями наградами за поход, не достигший своей цели, и это уже был второй такой поход. Современники не могли так снисходительно смотреть на эти походы Голицына, как можем смотреть теперь мы, отдаленные от событий более чем на полтораста лет». Таково было участие России в Священном Союзе против турок. Результаты движений русского войска были ничтожны в сравнении с числом ратных людей, приготовлениями и издержками, но нельзя было сказать, что походы эти были совершенно бесполезны, ибо они отвлекали крымского хана отпадение помощи туркам в других местах